Глава 3. Часть 9. Граф Абак бежал по тайному проходу. Конечно, он уступал подготовленным солдатам, и всё же в определённой степени он был готов к этому. Сам он был толстым, но куда более натренированным, чем другие аристократы. С мужчиной лился пот, но он бежал, не снижая скорости. «Г-г-господин Абок, ничего, что мы сбежали? В вашем доме солдаты, вернувшиеся с тренировок, к тому же инструктор Рокботом, двум противникам их не победить!» Один из личных рыцарей-охранников обратился к Абоку, и граф посмотрел на него с красным лицом и, брижа слюной, сказал «Дурак! Хоть этого и не может быть, но именно это сейчас и происходит!» «А однако, всё же это невозможно!» «Проигравший этого и не заметил бы. Как бы ни прижало, он будет успокаивать себя, повторяя, что всё в порядке. А потом будет слишком поздно. Но я не такой, как эти дураки. Пусть шанс будет тысяча к одному, но это значит, что враг может добраться до моей головы, а моя жизнь стоит не так уж и мало. Пусть я бегу зря, но я не собираюсь полагаться на бога и просто сидеть и ждать». Помимо двух рыцарей с графом, был еще заросший мужчина. Абок взял с собой мечника Гектора. Обычно слотовый мужчина вытянулся, а глаза сияли, точно он уверовал во что-то. Кричавший граф застонал. «Г-г-господин Абок, будете так кричать, совсем обессилите!» Абок злобно посмотрел на рыцаря, будто спрашивая, чья это вина. «Думаю, что дальше можно не переживать, граф». «Гектор, о чем это ты?» До того, как граф договорил, в коридоре стало слышно, как бежит огромный монстр. Все остановились и оглянулись. Большой мужчина в броне несся к ним с огромным мечом. Хоть все тело было заковано в металл, скорость была невероятно высокой, будто и правда настоящее чудовище. Двое рыцарей, охранявших графа, выхватили мечи. Однако перед надвигающимся монстром их оружие оказалось бесполезным. Они даже не знали, куда его ударить. Все тело было заковано в броню, не было ни одного открытого места. Пусть их было больше, но сражаться не хотел никто. Ламбер их просто подавил, и они стояли неподвижно. «Нападайте», – сказал Ламбер, и рыцари, не выдержав давления, уронили свои мечи. А мужчина приближался к... Дважды измахнув мечом, тела были разрублены пополам, и верхние половины ударились о стены справа и слева. Происходящее заставило графа Абака широко открыть глаза и уставиться на Ламбера. "Это ты?" Абак. Мужчина посмотрел на застывшего графа. Они ещё были на расстоянии друг от друга. Но Абак понимал, что если захочет, то мужчина в доспехе уже в следующий миг сможет отрубить ему голову. <рых> граф задрожал от страха и начал отступать, пытаясь убежать, но его остановил Гектор. Он смотрел на Абака, а вытащенный меч приставил к шее Абака. "Это ты что задумал, Гектор?" "Сами подумайте, граф. «Цель здесь вы. Я могу и отступиться, но если вы уйдёте, меня он может проигнорировать и просто прорваться силой. А значит, вас убьют». «Но... но если я останусь здесь, ничего не изменится!» Гектор проигнорировал слова графа и крикнул Ламберу. «Эй ты, заключим сделку. Я не дам графу сбежать, но ты не тронешь его, пока не разберёшься со мной». Ты ведь уже и самому надоело бегать без причины и побеждать слабых врагов. Хм, у меня нет причин отказываться от поединка. Клянусь моим господином, я не трону графа, пока не убью тебя. Услышав ответ Омбера, Гектор оттолкнул грукой графа и убрал меч от толстой шеи, а потом, приняв низкую стойку, повернулся к противнику. Граф же упал назад, Я Гектор, просто Гектор, никакой фамилии. Я мог бы называться рыцарем графа Абака, но не буду. Сейчас я простой мечник. Гектор остановил графа не потому, что переживал за него, а потому, что хотел сразиться с вамбером. Он назвал себя простым мечником, потому что хотел скрестить с ним мечи. Герман был для него собаком. которому не было смысла называть имя, но он понял еще до того, как скрестил мечи, что Ламбер сильный противник, которого он искал. И не потому, что тот захватил особняк в одиночку и разрубил двух рыцарей. От Ламбера исходила подавляющая аура война, продолжавшего побеждать в войне за объединение. Гектор ощутил это и проявил уважение. «Я не очень этого хочу, но раз ты представился, то и я должен». Но Гекторы были слегка согнуты, а уж и напряжены. Такой сильный человек не мог быть неизвестным. Но граф, вертевшийся среди знати, не знал о нём, и сам Гектор не слышал о таком мечнике. К тому же, было неясно, зачем воину такого уровня приходить за графом Амбаком. Гектору очень хотелось узнать имя крупного мужчины. Ламбер де Окруа. Представился Ламбер. И глаза Гектора дёрнулись. «Ламбер де ла Круа?» «Один из четырех генералов королевства Региус Ламбер де ла Круа, предавший короля и убитый, и потом вернувшийся из глубин ада. Ради мира и справедливости я заставлю тебя вернуть все, что ты взял и убью!» Громко сказал мужчина, выпуская миазмы нежити. От страха граф Лапок стал тяжело дышать и упал, побледнев. «Но не Гектор». Помолчав какое-то время, он рассмеялся. «Вот и отлично! Великолепно! Ха-ха-ха! Величайший зодей эпохи войн вернулся с того света! Я всегда знал, я родился не в то время!» Какое-то время Гектор смеялся, а потом посмотрел на Ламбера, как на Ужеца. «Понятно, всё же лучше мне было не представляться». Но Амбер не собирался оскорблять Гектора. На более бое он всегда с уважением относился к гордым противникам. Не было ничего странного в том, что Гектор не поверил мужчине, но использовать чужое имя для него было большим оскорблением.